И тут кричат, — сестра, сестра, прибери меня. Лег под изгородью, и тут кричат, — выдерни, да вторни, воткни меня. Лег по чугун, здесь кричат, — на бобре вешу, на бобер упаду. Пошел старичок опять в избу. Просыпается хозяин и говорит, — ну... Сказывай сказку. А старичок ему, не сказку буду тебе сказывать, а правду. Знаешь ли, что я в твоем доме видел? Проснулся я и вижу. Теплятся перед образами две свечки, а по избе две птички перепархивают. — Это мои два ангела перепархивают, — говорит хозяин. Да еще видел я, промеж старшим твоим сыном и его женой змея лежит. Это от того, что они в ссоре. Глянул я ночью и на другого сына. А на его жене кошка сидит, на мужа рот разинула. Это значит, что они недружно живут. Хочет жена мужа извести. А как посмотрел на меньшого сына? так меж ним и женой младенец, ангел, лежал. От того, что живут они дружно, согласна. Отчего же, хозяин, как слез я с палати, так по полу ящерицы бегали, а как подошел к столу и хотел испить, так по нем лягушки прыгали да квакали. Оттого, сказал хозяин, Снохи мои, никогда угарочка. Лучины не подметут, а квас, как нацедят в кружку, так не благословясь, и поставят на стол. Пошел было я спать на гумну, а там кричат, «Сестра, сестра, прибери меня!» А это вот что значит. Сыновья мои, никогда метил. Благословясь на место не поставят. Потом лег я под изгородку, а там кричат «выдерни» до да «вторни». Это значит, что изгородь вверх-низом поставлена. Потом лег я под чугун, а там кричат «на бобре вишу, на бобер упаду». Хозяин говорит «а это вот что, коли я помру, то и весь дом мой...» Опустится. Освобождение пророков Адам пророки, и все люди были в аду до Христа. Только до него были настоящие пророки, а после не было, все лгут. С древних же пророков и пошли свидетели на судах, а именно со времени пророка Елисея. Он видел, как пророк Илья был взят на небо и засвидетельствовал об этом. Но только тогдашние свидетели были верны, нынешние же ложны. Сатана знал, что за Адамом, пророками и за всем человеческим родом придет к нему в ад Господь и их уведет от него. Но не ведал, однако, как это случится. Знали о пришествии Господа и пророки, но тоже не ведали времени этому. Говорят только промеж себя, «Скоро, скоро придет за нами Господь, да все ближе подвигаются к адским вереям, чтобы встретить Его». Вот пришел в ад Иоанн Креститель и осветил его. Сатана смутился, а пророки молвили, — Нет, это пришел не Господь, а на светлище Его. Но скоро Он и Сам явится к нам. Вот сатана и послал черта из ада на разведку на землю. Пришел ли на нее Господь? Вылетел черт и пошел отыскивать по земле Господа. В ту пору жиды распинали Христа на кресте между двух разбойников. Вот черт и стал позади его креста,